Я была в соседнем поселке. Отправляла с почты договор на свою новую книгу в издательство, в Москву. Очередь большая, честно говоря, но все в масках и держат дистанцию тихо и спокойно. Люди ждут с квитанциями в руках. Помещение довольно просторное. Ну вот в очереди стояла старушка. Очень старенькая дама, иначе ее не назвать. Она в белоснежном беретике и в светлом пальто цвета палевые розы. Шарфик голубой на шее, блестящие ботиночки. И еще был бодрый и тоже очень старенький старичок. Тоже так опрятно одет. Курточка аккуратная, шапочка. Белую рубашку видно под курточкой. Даже галстук. Стоит и ждет очереди. Он отдельно от старушки, сам по себе. Люди предлагали пропустить без очереди старичка и старушку, но те вежливо отказывались. Головой качали и стояли в очереди. Обслуживали быстро, это надо признать. И вот старушка уже говорит, что ей нужно. Ого, подписка на модные журналы ей нужна. Затем на журнал про счастливые секреты судьбы, затем на магнит для богатства. Как-то так. и еще про счастье и изобилие. Я вот название забыла, а старушка бойко и звонко их по памяти назвала. И моментально заполнила все квитанции. А старичок купил массу журналов с судоку и с кроссвордами, с большими клетками, потому что зрение уже не то. И заодно получил приз за разгаданный кроссворд. Ему дали запакованную картонную коробку, и тоже он очень быстро расписался и квитанцию заполнил. Взял кипу журналов в коробку и пошел, бодрый и счастливый, с призом в руках. Вот видите, эти люди правильно тратят свои деньги и свое время. Ну, так, как сами желают, как им нравится. Живут насыщенной жизнью, тренируют мозг, имеют желание, богатство, изобилие, счастье. и энергично действуют. Идут на почту, покупают, заполняют квитанции. И вид у них просто замечательный. Хотя в очереди тихонько сказали, что старичку 90 стукнуло, любителю судоку. Вот это да! Это хорошее напоминание о том, как сохранить себя в пожилом возрасте и о том, как надо жить. Книга моя как раз про это. частично. А иллюстрацию я вам рассказываю словами. Хорошая иллюстрация.